начавшая танец в таком темпе, что зрители затаили дыхание. Мвен Мас ужаснулся, что же будет, если музыка потребует еще большего убыстрения. Танцевали не только ноги, не только руки, все тело девушки отвечало на пламенную музыку не менее жарким дыханием жизни. Африканец подумал, что если древние женщины Индии были такие, как Чара, то прав поэт, сравнивший их с пламенными чашами и дав наименование женскому празднику. Красноватый загар чары в вот цветах сцены, и пола принял ярко-медный оттенок. Сердцем Вена Масса неистово забилось. Этот цвет кожи он видел у людей сказочной планеты Эпсилон Тукана. Тогда же он узнал, что может существовать такая одухотворенность тела, способного своими движениями, тончайшим изменением прекрасных форм, выразить самые глубокие оттенки чувств, фантазии, страсти, мольбы о счастье. Прежде весь устремленный в недоступную даль 90 парсек, Мвен Мас понял, что в необъятном богатстве красоты земного человечества –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 плелись учащавшееся диссонансное звучание каких-то ударных инструментов. Стремительный ритм взлетов и падений человеческих чувств в танце выражался чередованием насыщенных движений и почти полной остановкой их, когда танцовщица застывала недвижным изваянием.